Глава двадцатая. Домой я вернулась с гудящей головой. Покинувшая было меня мигрень, вернулась вновь. Больше всего хотелось сейчас увидеть пустой особняк. Разговаривать я не имела никакого желания. Отвечать на дурацкие вопросы, типа «ну как делишки?» казалось отвратительным. Руки повернули ключ, и я с облегчением вздохнула. Уличной обуви нет, по холлу разбросаны тапочки — Розовые зайкины, резиновые шлёпки кеши, Машкины плюшевые в виде собачек, Уютные фетровые боты Дегтярёва, Вот только мои, из натуральной овчины, Задевались не весь куда. Не успела я поразмыслить, В каком направлении ушли понтофли, Когда носа долетел резкий сладкий запах духов, И в холл выскочил Женя. Ужасное разочарование хватило меня. «Как делишки?» Фальшиво-бодро воскликнула я. «Отвратно!» С истерическими нотками в голосе ответил парень. «Что стряслось?» «Не видишь». Я окинула взглядом тощую вертлявую фигурку, одетую сегодня в нежно-голубые сильно рваные джинсы и курточку с вышивкой. «Смотришься великолепно!» «Кошмар!» Заломил руки Женя. «Жизнь окончена! Пойду утоплюсь!» «Только не в джакузи», — предостерегла я. «Из нее очень трудно воду выкачивать. Лучше ступай на пруд». Женя рухнул на диванчик. «Издеваешься, да?» «Вовсе нет», — серьезно ответила я. тебе это все равно будет, а нам до кука. Труп вытаскивать в огороде зарывать». Женя истерически рассмеялся. «Меня не примут на работу». «Да почему? Ведь ты уже оформился». верно Но никто не захочет стилиста, обсыпанного прыщами. «Не ерунди», — отмахнулась я. «Вот, гляди». «Ничего нет. Просто на мне грим, тональный крем, пудра, румяна», — взвыл парень. «Но завтра и они не помогут. А ну пошли». Сопротивление оказалось бесполезным. Жилистой ручкой Женя впихнул меня в ванную, наклонился над рукомойником, смывая косметику, сообщил. Сейчас налюбуешься. О, о, о. Не знаю, как жить дальше. Я прислонилась к стене. Как жить дальше? Глобальный вопрос. Ответ на него мне тоже неизвестен. Зато я знаю, где мои тапочки. Они на ногах у Жени. Ну какого черта парень влез в них? Терпеть не могу чужих лап в своих уютных овчинках. Ну и как тебе? Занудил Женя. Я обозрела его личико, покрытое мелкой сыпью. Похоже на крапивницу. Аллергическая реакция на пищу. Что ты ел? «Ничего», — завопил стилист. «Вообще?» «Да», — затопал ногами Женя. «Извини, плохо верится в такое», — засомневалась я. «Ты что-нибудь допроглотил. «Я ем, как птичка», — завизжал Женя. «У меня фигура». «Пойми, наконец, я стилист, помогаю людям корректировать имидж, следовательно, обязан сам выглядеть безупречно. Скажи, ты станешь посещать стоматолога, если у того во рту обломки зубов?» «Наверное, нет», — осторожно ответила я. «Ну вот, ну вот, ну вот», — завопил Женя. «Ага, а стилист с прыщами, это каково? Ты бы ко мне пошла?» Я вздохнула. «Никогда в жизни не отправилась бы к существу, пол которого невозможно определить с первого взгляда. И прыщи тут ни при чем». «Повешусь», — рыдал Женя. Я набрала полную грудь воздуха, да так и замерла, забыв сделать выдох. В дверь опять затрезвонили. Поняв, что все надежды провести тихий вечер в халате разбились в прах, я потросила к двери, бросив Женю колотиться в истерике у рукомойника. Впрочем, может, сейчас с той стороны двери всего лишь представители охраны поселка. Может, просто по ложке наносится вооруженный преступник. Никакие это не новые гости, а обыкновенный бандит. И я, выгнав грабителя, спокойно сяду в кресло, натянув на плечи любимый халатик, а на ножки — тапки из овчинки. Впрочем, они точно отпадают. Их уже нацепил Женя. Как всегда, не посмотрев на экран домофона, я распахнула створку. В влетела стройная фигурка. «Повешусь!» — заорала она. «Прямо тут! О, Господи!» Я без сил опустилась на диванчик. «Это не охрана и не вооруженный преступник. Все намного хуже. В дом заявилась моя давнишняя подруга Светка. Я уже рассказывала о Светлане и повторяться не хочу». Примечание. Слушайте роман Дарьи Донцовой «Экстрим на сером волке», издательство «Эксмо», конец примечания. Скажу лишь, что она удачный пример того, как хобби можно сделать профессией. Долгие годы Светка прозябала в скучной конторе, сидела там с 9 до 18 часов, с перерывом на обед, пила безостановочно чай с печеньем, перекладывала с места на место бумажки и поджидала пятницу. Никаких радостей служба Свете не приносила, о творчестве там и речи не шло. Обычная рутина, сплошная скука, да и зарплата особо не восхищала. Зато в свободное время Светланка страстно отдавалась хобби. Оно у нее необычное. Светусик у нас доморощенный косметолог. Несчастные советские женщины не были избалованы косметикой и всякими средствами по уходу за лицом. Собственно говоря, у них имелся очень маленький выбор. На прилавках к свободной продаже лежали плоские коробочки с кирпичиком туши черного света. К нему прилагалась щеточка, вроде той, которой сметают крошки со стола, но меньшего размера. Чтобы сделать ресницы густыми и черными, следовало поплевать на тушь, а потом попытаться щеткой нанести ее на нужное место. В результате ресницы украшались комочками, а на щеках спустя час возникали черные катышки, тушь осыпалась. Но вот парадокс. Когда основная часть краски благополучно сваливалась на лицо, остатки ее просто намертво приваривались к векам, и вечером смыть их было практически невозможно. Еще женщины могли воспользоваться ядовито-фиолетовой помадой, сильно пахнущей вазелином, и рассыпной пудрой цвета загара. Называлась она кармен. Не лучше обстояло дело со всякими кремами и лосьонами. Последних имелось всего два — розовая вода и огуречный. Появлялись они в продаже крайне редко, и, как правило, несчастным бабам предстояло выдерживать битву с алкоголиками, которые тоже жаждали получить заветные пузатые флакончики. Как понимаете, они им были нужны не для приведения лица в порядок. Вот кремы лежали почти свободно. Люкс, женьшеневый, ромашковый. Мы хватали любой, особо не кривляясь. А вот о молочке для снятия макияжа и не слыхивали. Большинство женщин в советские времена сами делали для себя нужные средства. Журналы «Работница», «Здоровье» и «Крестьянка» на последней странице, как правило, печатали рецепты всяких масок. Ну, к примеру, для сухой кожи. Один желток. Чайная ложка меда, две капли лимона тщательно растереть и нанести на лоб и щеки. Почти у каждой из нас имелись излюбленные ноу-хау. Кто-то самозабвенно мазался майонезом, кто-то взбивал сметану с клубникой, а кто-то укладывал на личико картофельное пюре. Кстати, многие из этих масок их прям помогали держать кожу в тонусе. Так вот, Светка была доморощенным косметологом. Она самозабвенно собирала любые советы, а потом истово притворяла их в жизнь, причем добуквенно соблюдая пропорции. Нормальная тетка преспокойно укладывала на мордочку нарезанные огурцы, а Света поступала иначе. Сначала она их превращала в кашицу, затем выуживала из смеси семечки, тщательно перемешивала массу, подогревала. Света великолепно знала, что кожа бывает разных типов. И кое-какие из новинок пробовала на нас. А мы не отказывались. Светка варила нам особое мыло для умывания. Притаскивала баночки с масками и шампуни. От нее я узнала, что самый обычный крем-люкс в синем тюбике, пылящийся в любой аптеке, можно превратить в совершенно восхитительное средство. Нужно просто купить в той же аптеке витамин А в масле и смешать с питательной массой. Именно Светка избавила Аркашку в седьмом классе от прыщей, а мне посоветовала пить ежедневно рыбий жир, чтобы удалить первые морщины. Даже тогда, когда к нам на рынок потоком хлынули всемирно известные фирмы, я предпочитала ездить к Светке и вытаскивать у той из холодильника очередную витаминную маску из лично собранных подругой цветов одуванчика. Некоторое время назад Светка увидела в одном из журналов объявление, Фирма 100 рецептов красоты» объявила конкурс на самый оригинальный рецепт домашней косметики. Светунчик решила не мелочиться, откселила одну из своих многочисленных тетрадей и отправила по указанному адресу. Представьте себе наше изумление, когда Светку пригласили в офис фирмы 100 рецептов красоты». Ей впрямь вручили приз, а потом предложили перейти на службу в свой научно-исследовательский центр. Светланка не стала раздумывать, да и кто бы стал колебаться в таком случае. Зарплата большая и возможность заниматься любимым делом. Света быстро сделала карьеру, и сейчас она начальник лаборатории. 100 рецептов красоты не изменяют своим принципам. Они по-прежнему просят женщин присылать свои домашние наработки. Светка оценивает их и решает, стоит ли запускать ноу-хау в производство. Впрочем, все не так просто. Перед тем, как попасть на прилавок, очередная новинка долго тестируется, проверяется, изучается. Но не стану сейчас описывать производственный процесс. Надеюсь, вы понимаете, что вся наша семья пользуется теперь только изделиями 100 рецептов красоты. Света постоянно дарит нам их. А еще она способна пробежаться по нашим ванным комнатам и устроить скандал при виде баночек других производителей. Кстати, мне сто рецептов красоты нравится. Я совершенно искренне говорю подруге спасибо за очередной презент. Ну что случилось со Светкой сегодня? «Жуть! Кошмар! Все погибло!» Заливалась слезами Светуся. «Объясни по-человечески». «Сегодня утром. Угнали мою машину!» Затопала ногами подруга. Я облегченно вздохнула. «Господи, какая ерунда!» Внезапно Светка перестала истерически взвизгивать. «Ах, для тебя мое несчастье ерунда!» Угрожающе протянула она. «Естественно!» — не дрогнула я. «Подумаешь, железка на колесах пропала. Самое главное, что со здоровьем все в порядке. Выглядишь ты на все 100 Кстати, в гараже стоит старая машина Зайки. Забирай ее и пользуйся!» «Катастрофа!» «Слушай, перестань!» «Нет, это ты послушай!» вопила Светка. «На заднем сиденье лежал ноутбук, а в нем были рецептуры для производства новой линии и сто рецептов красоты. Мне наплевать на тачку, новую куплю. Ну Но как восстановить письма женщин?» «Ты не помнишь состав?» «Офигела!» по-детски обиженно засопела Светка. Нам со всей страны и из-за границы письма идут». Я перелопатила кучу посланий. «Отобрала лучшие, пойми. Самые интересные из самого интересного. Вот, например, одна медсестра из Таёжного городка про крем из мёда со сливками написала. «Такая рецептура! Сволочи! Украли!» «Что мне делать?» «Сходи в милицию», — робко предложила я. «Оставь заявление». «Уже была». «Козлы!» Сказали, что тачка, небось, на запчасти разобрана, ноутбук продали. А когда я стала им про уникальные рецепты рассказывать, заржали и ответили. «Это барахло наверняка стерли. Кому оно надо?» Выпалив последнюю фразу, Света снова залилась слезами. Я стала гладить ее по голове. Подруга схватила меня за руку. «Слушай, помоги!» «Каким образом?» «Найди вора!» Детективные расследования твой конёк. Извини, но думаю, что я потерплю неудачу. В милиции правы. Сталой изо всех сил отбиваться я. «Обнаружить угнанную тачку очень трудно. Тогда тыщи ноутбук. Боюсь, не сумею. А, -а, а, вот ты какая. Повешусь прямо сейчас. Я в растерянности затопталась около подруги. «Не переживай, всякое случается!» Дверь распахнулась, и в прихожую влетел Женя. «Повешусь!» — заорал он. «Повешусь!» — взвизгнула Светка. Я захихикала, гости замолчали. «Это кто?» — буркнула Светка. «Знакомьтесь!» — быстро сказала я. «Женя, Света!» «Какая разница, как меня зовут?» — заломил руки стилист. С этими погаными прыщами осталось только утопиться. «Ты уж определись», — не выдержала я. «То ли хватаешься за веревку, то ли бежишь к пруду». «А что с прыщами?» — вдруг заинтересовалась Светлана. Женя принялся петь песню о некстати появившихся украшениях. Поток информации он перемежал истерическими рыданиями и выкриками. «Удавлюсь, утоплюсь, отравлюсь, застрелюсь!» Прыгну из окна, брошусь под поезд. «Да замолчи ты, Анна Каренина!» — заорала Светка. «Сделал из ерунды драму». С этими словами подруга раскрыла сумку и стала доставать оттуда баночки, пузырьки, пакетики. Женя примолк и с интересом уставился на этот ворох. «Что это?» — спросил он. «Понимаешь, кошечка?» — улыбнулась Светка, мигом позабыв про собственное горе. «Котик», — быстро поправила я. Светка заморгала. «Женя мужчина, следовательно, никак не способен быть кошечкой, только котиком», — начала бодро объяснять я. «Мне без разницы, кто он», — отчеканила Светка. «Хоть козёл на роликах». «А прыщи пройдут после применения маски и очищающих процедур». «Ага, это мыло». «Ты носишь с собой образцы своей продукции?» — удивилась я. «Конечно!» — воскликнула Светка. «Мало ли как жизнь повернется! Пошли, живо! Двигай в ванную!» На всякий случай я вцепилась в шкаф. Если Света впала в раж, не пропустит никого. Обмажет всех масками, включая собак и жаб. «Да завтра прыщи исчезнут!» — прошептал Женя с надеждой. «Стопудово!» — кивнула головой Света. Стилист взвизгнул потом бросился мне на шею. «Вау!» Я с огромным трудом оторвала от себя удушающе пахнущего парфюмом юношу. «Лучше Свету благодари!» Женя кинулся к Светику. «Вау!» «Хорош визжать!» — рявкнула та. «Быстро в ванную! Ща объясню, как действовать!» «Вот в этом тюбике очищающая маска клубника и белая глина!» Бодро болтая, Мои приятели скрылись в гостевом санузле. Я же опрометью кинулась в свою спальню и упала на кровать. Слава богу, дом большой. На второй этаж не долетает снизу ни звука. Пусть гости делают, что хотят, лишь бы не трогали хозяйку. Утром, едва стрелки часов показали 10 я набрала номер издательства ОДД и услышала вежливый голос. «Слушаю». «Добрый день. Мне очень надо связаться с Владленом Богоявленским. Можете уточнить отдел, в котором он работает?» «Владлен — поэт. Вы печатаете его книги. Минуту, пожалуйста». Из трубки заиграла музыка, потом раздался другой голос, на этот раз мужской. «Вершинин. Здравствуйте. Слушаю вас. Мне очень нужен Владлен Богоявленский. Подскажите его координаты». Представьтесь, пожалуйста. Э-э Ариадна Морозова, корреспондент. Минуточку. Снова заиграла музыка. Я терпеливо слушала за унывную мелодию. Наконец, в трубке возникла приятное сопрано. Алло, говорите. Мне нужен Владлен Богоявленский. Я Ариадна Морозова, корреспондент. Хочу взять у поэта интервью. Какое издание представляете? Мир читателя. «Да, впервые слышу. Мы только открылись. Минуточку». Я стала злиться, но тут опять проявился некий мужчина. «Что хотите?» «Телефон богоявленского Координаты авторов не даем». «Я журналистка». «Тем более». «Хочу сделать интервью». «Пожалуйста». «Тогда подскажите телефон». Приезжайте к нам, поговорим на месте. Но мне всего лишь нужен номер, только при личной встрече. С ума сойти. Может и так, но порядок заведен не мной. Так как, едете? Я замялась. э до свидания. Рявкнул нахал и отсоединился.